каменно сжимал саперную лопату, облепленную синими мухами. Лакомо мухом, кровь из густки мозга на острие лопаты. Уронив винтовку с полувыдернутым затвором, из которого не успела вылететь обгорелая гильза, широко и нелепо выкинув руки, увязив костлявые длинные ноги в обмотках, лицом в грязь, лежал боец, при виде которого Лешка тонко взвыл, «Восконян! Батюшки мои! Восконян!» Берег Тетеркин, оборонял российский сан-чапан со своего рицаря до конца и засек лопатою бестию фрица, может, и ни одного. Восконян успел выстрелить, небось попал врага, которого назначал себе уничтожить еще там, в Сибири, в зимней деревушке Осипова.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 Улеглись в глуши бурьяна за полуразвалившейся кладкой каменной ограды. Козел выставил рога и сохлого пуз горящего бурьяна задремал, дожидаясь, когда уйдет солдат. Козлушка настороженно прядала ушами, боязливо воспринимала животные стрельбу, битву, людей, но козлушка начинала привыкать ко всему этому неспокою. Привык же, козел-то дремлет, по шаманьи мудро прищурил глаза, жует что-то, уронив бороду в колючки. Почти не таясь, Лёшка ушел вниз по черевинке, мельком отметив, что в районе тополей на наблюдательном пункте все так же деловито идет работа. Минометчики день ото дня все плотнее и плотнее кладут мины под яр вдоль речки, не давая дышать русским на берегу, выбивая и выбивая их.